Часть шестая. Вот уже ставшая родной система WZJ-956-474-543. И сейчас будут на меня орать. В системе было спокойно. Рейдеры также стояли у станции. Три транзитника висели недалеко от нее. Один разгонялся для прыжка. Остатки кораблей там же в одной куче. Долго мне рассмотреть эту умиротворяющую картину не дали, Отвлекла пилот. «Командир, вызов командования». «Началась!» «Давай на большой экран». Ожидал увидеть вице-адмирала. А экран показал начальника СБ флота. Вернулся, значит. «Станцию еще не продал, аферист!» «Придумала же, какой гадостью в этот раз будешь меня травить!» «Знаешь, насчет продать, это не ко мне. Это у себя к соседям из финансового отдела. Именно они все продают». А я только добываю и тащу на станцию. Кстати, по станции мысль хорошая. Нужно будет обдумать ее. Она ведь аварская. Знаешь, охотно верю, что ты это запросто сможешь провернуть. Рассказывай, как слетал. Че я тебе должен рассказывать? Ты мне не начальник. Хотя можешь начальнику СБ станции передать, что я ему кучу работы приточил. Тогда рассказывай своему начальнику, а я послушаю». Экран сменился, и появился вице адмирал «Подожди одну секунду, пока ты не начал орать. Ответь на один вопрос. Ты записал выражение лица начальника финансового отдела, когда передал ему мой контракт?» «Нет». «Ну, я ведь просил». «Как так?» «Тогда скажи, он все волосы на голове выдрал, когда его увидел?» «Он не мог их выдрать, он уже лысый». «Жаль». «Значит, меня уже кто-то опередил». «Опередил». Он тебе, кстати, привет передает. Я ему тоже. Что, счет у меня заблокировал? Нет, вроде. Странно. Рассказывай, как слетал. Слетал неоднозначно, но все, что хотел, привез. Пускай финансисты готовят креды. Выкупать это все у меня. Это ты с ними обсуждать будешь отдельно. И за то, что заложил корабли, ответишь тоже. Сами виноваты. Нечего было меня ограничивать в покупках. Пускай скажут спасибо, что я станцию не заложил. Где тогда все это? Скоро должны выйти транспортники из гиперпространства. Все в них. Тогда почему неоднозначно? Ладно, все равно узнаете. Я с аварцами схватился. Что ты сделал? В общем, так получилось, что мы с Саварским флотом схватились и разбили их. Они нам в плен сдались. Скоро захваченные нами их крейсеры выйдут из гиперпространства. Экран вдруг резко сменился с вице-адмирала на адмирала. «Повтори, что ты сделал?» — сказал он. «Так получилось. Кто знал, что пираты окажутся регулярным аварским флотом? что ты несешь? Я не курица, нестись не могу, а говорю, как есть». Когда они прилетели, у него была охрана, три крейсера и, вклю... и включенные транспондеры. Потом они напали на меня и получили в ответ, после чего сдались в плен. Позже выяснил, что они пираты и захватили второй транспортник. Какой второй транспортник? Я уже ничего не понимаю. Перекинь мне все данные с кораблей. Пилот, передаем данные и с остальных кораблей тоже. Второй транспортник оказался с рудой и был захвачен ими немного раньше. Экипаж с него в трюме. Впрочем, адмирал меня уже не слушал. Он вместе с остальными изучал данные с кораблей. Остальные корабли уже вышли в систему, и мы дружно полетели к станции стыковаться. В эфире было слышно, как обсуждают, кто и куда потратит трофейные. Кто-то спрашивал деда, как дела на станции. В целом настроение у всех радостное, за исключением меня и начальства, которое внимательно изучало полученные данные. «Где они?» — спросил адмирал. «Кто?» «А варцы, конечно, не шахтеры же!» «Где им быть? Сидят в клетках». «Понятно. Рабов много было?» «Были. Сколько, не знаю, не выяснял. Шахтеры точно все рабынями оказались. Они меня не интересуют. Что с Искинами?» «Они сами почти все уничтожили. Чудом сохранился один с крейсера, и один я сумел взломать на транспортнике. Оба доставишь в СБ. Слушаюсь». «Говорил я тебе, нельзя его никуда выпускать. Услышал я у него голос начальника СБ». «Разберемся». «Это они напали на нас и были без транспондеров», — ответил ему адмирал, повернув голову налево. «Это их территория, они могут там летать, как захотят». «Все равно это пиратство. Это как посмотреть. Наши были тоже без транспондеров». «Вот только есть один важный нюанс, который вы не учитываете. Решил вмешаться в их разговор». «Какой?» — адмирал тут же повернулся ко мне. «Они прекрасно знали, кто мы, в отличие от нас». Ведь в договоре были все мои данные. Откуда ты это знаешь? Спросите капитана тяжелого крейсера. Ведь он командовал эскадрой в бою и принимал их сдачу в плен. Я в это время оставался на транспортнике. Сейчас мы это выясним у него. Экран погас, и адмирала долго не было. Потом он вернулся, и на экране появилось сразу трое. — Что у тебя произошло на транспортнике с посредником? Он напал на меня. Решил продать пиратам. Вот запись. «Оказывается, у пиратов я уже стою 10 миллионов. Они, в отличие от вас, меня дорого оценивают». «Мы тоже дорого», — ответил он, не отрываясь от просмотра полученного видео. «Очень. Так что в камере по месяцу держите. Сам виноват, нечего махинациями заниматься». «Какими махинациями? Я яхту официально купил. К тебе как раз вопросы у финансистов появились». Включился четвертый экран и появился начальник финансового отдела. «Скажи мне, откуда взялись креды, чтобы с ними рассчитаться?» «Кто сказал, что они у меня были?» «Тогда какие креды ты отдал ему на чипе?» «Никакие. Там был всего один кред и подарок от меня». «Что за подарок? Это уже не имеет значения». «А все-таки?» — спросил адмирал. «Вирус там был. Один маленький вирус». «Понятно». — Скажи мне, начальник финансового отдела, кто меня опередил и лишил тебя волос? Я прямо ревностные чувства испытываю к нему. Много вас на флоте таких, и каждый пытается что-то себе украсть. Вот все волосы и растащили. Хотя ты знаешь, таких, как ты, настолько наглых и дерзких, наверное, мне еще не попадалось. — Жаль. — Что жаль? — Что меня опередили. Ну, ничего, я начальником СБ займусь, он еще волосатый. Слышь, начальник СБ, лучше побрейся по-хорошему!» Он отвлекся от просмотра данных, что они получили, и посмотрел на меня. Размечтался! И вернулся к просмотру. Они просматривали данные с кораблей, а у меня в рубке царила напряженная обстановка. Все заметно нервничали, включая меня. Видеть на экране все командование флота для большинства совсем непривычно. Тем более слышать мои с ним разговоры. Так продолжалось достаточно долго, пока адмирал не оторвался от просмотра. «Ну что, мне все понятно», — сказал он, похоже, обращаясь к остальным там у себя. «Что мне с ними делать?» — спросил его. «Отправишь всех в СБ, потом разберемся. Где этот посредник?» «Заперт отдельно от всех, он псион». «Жаль. Отправишь тоже в СБ?» «Сделаю. Что мне с тобой делать?» «Разорвите со мной контракт, я не против». «Размечтался. С тобой мы будем позже разбираться». «Начальник финансового отдела. Ты приготовил креды на выкуп товара?» «Кто тебе сказал, что это твой товар?» «Это трофеи теперь», — ответил он. «Не прокатит. Вот так приемки передачи. Вот координаты моего юриста. Можете с ним пообщаться?» «Мы подумаем, что с тобой делать». «Думайте». «Все отключились, и здесь не только я выдохнул облегченно, а вся рубка». Похоже, пока гроза обошла меня стороной. Впрочем, ничего не кончилось, а только начиналось. Наверняка сейчас вся информация уйдет наверх, и они будут ждать, что им сверху прикажут. Только я расслабился, как экран снова включился, и появился начальник финансового отдела. Список того, что купил у тебя, есть? Конечно. Перешли. Держи. Что за руда была во втором транспортнике? — Не знаю, я не понимаю в ней. — Разберемся. Он отключился. Только я снова расслабился, как экран опять включился и появился начальник СБ. — Ты что, потерпеть до станции не можешь? — Где искинные блоки, что ты купил? — Какие искинные, какие блоки? — Что-то ничего не понимаю. — Ты купил блоки для рейдеров и искины с них. — Блоки покупал. — А искины нет, ты что-то перепутал. — Ты же сам только что переслал список. «Переслал». «Вот только там никаких Искинов от трейдеров нет». «Тогда это что?» «Искины невзломанные. Написано же». «Ты не считал, что покупал?» «Нет, не до того было. Один начальник СБ под ногами мешался». «Понятно. Доставишь все Искины в СБ». «С чего это вдруг? Это мой товар. Я за него заплатил из своего кармана, и на мне кредит за них висит». «СБ выкупит их у тебя». — Вот это другой разговор. Платите и забирайте. — Где они? — На транспортнике, как и все остальное. — Понятно. Знаешь, ты мне должен очень-очень-очень много. Я тебе с каждой вылазки привожу что-нибудь полезное. Ты меня должен беречь как самую большую ценность. Вот это меня больше всего и пугает. Когда подлетели к станции и появилась сеть, сразу связался с Оди. — Привет, Оди. — Привет, Алекс. — Вижу, ты вернулся. — Здесь на станции много болтали о том, куда ты улетел. — Как сейчас? — Все ждут вас. — Как слетал? — Удачно? — В финансовом плане удачно, а в вот другом не очень. — Наверняка у меня будут проблемы. Скоро я буду на станции, нужно встретиться и все обсудить. — Где и когда? — Сейчас сможешь? — Смогу. Связался с дедом и выяснил терминал, на который он пристыкует корабль. «Двадцать второй терминал. Подходи туда, нас скоро туда буду стыковать». «Буду». Когда вышел на станцию, он меня уже ждал. В глазах читался интерес. Он жаждал узнать подробности. Рассказывая по порядку, что у тебя стряслось и почему должны быть проблемы. Пришлось подробно все рассказать и подкрепить видеозаписями. «Что скажешь?» «Скажу, что ты влип серьезно в очередной раз. Почему?» «Давай по порядку». «Давай. Значит, что касается твоих дел с посредником, здесь вопросов к тебе не должно возникнуть». «Думаю, они как раз возникнут. Все, кто попал ко мне, это просто исполнители, а вот их начальники остались там, и они будут выяснять подробности». «Слишком сумма большая, чтобы о ней забыть». «Значит, к тебе вопросов быть не может, но, думаю, ты прав, и иска не пришлют. Ведь все данные были официальными, как и сделка». «Оплату он получил и потом напал на тебя. Здесь никаких вопросов не возникнет». «Не знал, что ты столько стоишь». «Сам не знал. Мне говорили только о двух миллионах». «Значит, цена на тебя выросла. Думаю, сейчас еще вырастет». «Пойти, что ли, продать себя?» «Хорошая идея. Попробуй». «Что дальше?» «Дальше все плохо, честно тебе скажу». «Почему?» «Ты умудрился вляпаться в большую политику». И что сейчас будет, я тебе сказать не могу. Ничего не понимаю. Какая политика? Причем здесь политика? Как тебе объяснить? Мы ведь официально не воюем с Аваром. Не воюем. А вот только ты прилетел на их территорию и напал на их флот. Вообще-то это они на меня напали. Там непонятно, кто первый напал. То ли вы, то ли они. Можно повернуть и так, и так. «Может, вы первые дали ракетный залп, а они выстрелили в ответ по твоему крейсеру?» «Это совсем не ясно». «Понятно. По большому счету это и не особо важно. Все будет решаться наверху на уровне дипломатических миссий. Поэтому я и говорю тебе, что ты вляпался в большую политику. А то, что они пираты, ничего не значит. Это происходило на их территории, это их дела. Тебя они никак не касаются». Вот если бы это происходило в нейтральной системе, тогда бы вопросы к ним появились. А сейчас все это на усмотрение аварских властей. Понятно. Меня их судьба по большому счету не интересует. От решения этого вопроса зависит и твоя судьба. Я сразу понял, что во что-то плохое наступило, и только сейчас понял, что сильно вляпался. Зато ты в финансовом плане хорошо заработаешь. Не уверен. Все это могут просто отобрать. Главный финансист сказал, что они подумают. И мне не понравилась эта его фраза. Они не связывались еще с тобой? Нет. Странно, я ему дал твои координаты. Не было никаких узовов. Проверь счет. Проверил сразу, как прилетел. Не блокирован. Даже зарплата от них поступила. Что с кредитом? Ничего. Они его не заплатили. Странно. Мне тоже. Подожди, посмотрю, что есть на Искине станции от них. От них пришло всего одно сообщение. Что там? Они мне блокировали все операции с имуществом станции и кораблей. Теперь все операции только с их согласия. Странно, что они не заплатили кредит за тебя. Мне тоже странно. Я думал, прилечу а здесь за все заплачено. Они решили посмотреть, что у тебя получится, и только потом действовать. Тогда посмотрим, что они предпримут. Это и так понятно. Будут вынуждать тебя продать им подешевле. Могут постараться просто отнять. Вряд ли. Не пойдут они на нарушение закона. Посмотрим. Проблемы начались почти сразу же, как только транспортник пристыковался к станции. Хорошо, что со мной связался Крис и спросил, почему я транспортник оставляю без охраны. Быстро выяснил, что он получил приказ забрать обордажников с корабля... И пилота тоже отозвали. Приказ пришел от вице-адмирала. Поняв, что это неспроста, направился туда. Как раз вовремя. Только прибыл туда, как на корабль прибыла СБ за Искинами. Пришлось связаться с начальником СБ флота. Мы вроде договорились? Договорились. «Тогда почему я вижу твоих людей, но не вижу кредов на счете?» «Креды будут, но будут позже». «Тогда отзывай своих людей. Искины тоже будут позже. Одновременно с кредами». «Послушай, я сейчас заберу, чуть позже рассчитаюсь. Я тебе давно не верю. Так что вначале креды, потом искины. Ты всегда их можешь взять у финансистов». «Держи!» — они прислали креды. «Нет проблем. Забирайте искины». Они забрали все невзломанные искины и ушли. Мой счет пополнился почти шестью миллионами, и я их сразу заплатил за кредит. Одновременно мне пришлось переехать на корабль жить. Сразу с утра начались проблемы. Получил огромный счет за аренду транспортника на 100 тысяч в день и предложение арендовать склад на станции за полмиллиона. Связался с Соди. Он сказал, что пока владельцам корабля чьи-то но по факту им не являюсь, и они не могут выставлять мне счета за аренду хотя посредник напал на меня, и, по сути, теперь я новый владелец. Но так как я был в это время на работе, скорее всего, мы проиграем этот процесс в суде, и владельцем корабля станет флот. Только тогда они смогут выставлять мне счета за аренду имущества, находящегося внутри. Договорились с ним, что он будет максимально долго затягивать процесс по этому делу. Мне стало понятно, что они собираются делать. Тянуть из меня все больше финансов. Пока я не соглашусь на все их условия. Решил не тянуть резину и связаться с начальником финансистов. — Ты сказал, что подумаешь. — Подумал? — Подумал, но кредов нет. — Не смеши. У вас и нет кредов. Такого не бывает. — Бывает. Вот сейчас их нет. Все потрачены. — Хорошо. Когда они появятся? — Не знаю. — Я так понимаю, что платить ты не хочешь? — Просто кредов нет. «Хорошо. Что ты хочешь?» «Не знаю. Готов поменяться?» «Поменяться на что?» «Запчасти для станции в обмен на корабли». «Какие корабли?» «Линкоры и тяжелый крейсер ты забираешь себе». «Ты издеваешься, что ли?» «Это несравнимые по ценам вещи». «Почему?» «У тебя будут запчасти для них, и ты их сможешь отремонтировать и продать». «Вот ты что задумал. Ты мне их, помнится, предлагал все за три с половиной миллиона». Это была разовая акция. Они стоят гораздо дороже. Если их просто разобрать на запчасти, еще выгоднее получится. Эти запчасти нужно продать. Кто их здесь у меня купит? Отправишь на площадку, где покупал. Там продашь. Что тогда сам не продашь там? Мне нельзя. Она аварская. Ну да, мне можно. Меня сейчас там с распортертыми объятиями примут. Ты неофициально продавай. Я думаю, куда у меня все запчасти от товарских крейсеров пропали? Вот значит, куда. Они нам не нужны. Они вам не нужны, а мне вот как раз нужны. Впрочем, раз ты не хочешь покупать, я продам все оширцам. Продавай. Посмотрим, что они тебе заплатят. Никаких проблем. Я все заложу в банк под кредита, потом его не выплачу. Пускай все забирают. Здесь я почувствовал, что он напрягся. Видимо, такой вариант развития событий он не учу. Ты гораздо больше потеряешь на этом, что поделаешь. Вы не хотите покупать у меня их. Думаю, они купят у меня их. Дай мне время подумать до завтра. Я решу, что можно сделать. Думай, продавать оширцам рискованно. Нужно вести это все туда и сильно скидывать цену. Почти наверняка никто не выпустит это все из системы. Уверен, СБ уже придумала, как это все остановить. А так все гораздо проще. Банкиры рядом и никуда лететь не нужно. Посмотрим, что они завтра скажут.